Глава 36. Это не я. Возьмите все. Вырвала она кошель из кармана и сунула ему в руки. Все, что у меня есть. Дом, землю, жизнь. Все отдам. Только скажите, что он будет жить. Доктор взял кошель. Открыл. Посчитал. Потом вынул часть денег, а остальное вернул ей. Этого хватит, сказал он. «Остальное оставьте себе. Я не наживаюсь на чужой беде. Купите сыну яблочный пирог или новую рубаху, или просто посидите вместе на лавочке у дома. Это лучшая плата, которую я могу получить». Она заплакала, тихо, счастливо. «Спасибо, спасибо, вы просто, просто чудо!» «Нет», — усмехнулся доктор. Просто старый упрямый дурак, который не умеет льстить пациентам и ублажать родственников. Дрожащими руками женщина спрятала кошель, а потом осторожными шагами, словно боясь потревожить покой, вошла в палату. Мы слышали, как она вскрикнула не от горя, а от радости. В приоткрытую дверь видели, как бросилась к кровати, как обняла сына, будто боялась, что он снова исчезнет. А потом тишина. Теплая, живая. Та самая, за которую стоит бороться. «Ты...» Начал доктор, глядя на меня. А потом замолчал, будто боялся нарушить хрупкое чудо этого утра. «Ты как вообще выжила?» Я не поняла сначала, о чем это он. «Что вы имеете в виду?» Доктор покачал головой. Словно сам, не веря своим глазам. «Ты...» Начал он, и голос его дрогнул. Не от усталости, а от страха. «Ты понимаешь, что сделала? Смерть не прощает тех, кто крадет у него добычу. А ты... Ты вырвала душу из его рук. Я думал... Я думал, ты исчезнешь до утра. Что найду только твое тело. Холодное, без дыхания» с лицом, на котором застыла маска ужаса, как у всех, кого он забирает насильно. Но ты здесь, и он... Он тебя не тронул. Он помолчал, глядя на меня так, будто видел не Нону, помощницу, а кого-то древнего, опасного, непостижимого. «Почему, Нона? Что ты для него?» В его голосе не было вопроса. Было предчувствие и подозрение. Потом он перевел взгляд на открытую дверь, где мать прильнула к сыну и мягко сказал. «Пойдём. Дадим им побыть наедине». «А если ему станет хуже?» – спросила я, не отрывая взгляда от двери. «Тогда мы услышим», – ответил он. «А пока пусть они просто побудут вместе». Мы вернулись на кухню. Я заварила чай. Доктор сел за стол, устало потирая виски. «Как ты это сделала?» Сказал он вдруг. «Вчера ночью ты не просто держала руку на пульсе. Я знал, что мальчик — всё. Но ты... Ты его вернула? Причем с уверенностью, что он будет жить. Ты как это сделала?» Я замерла с чайником в руках. «Что вы имеете в виду?» – спросила я, прекрасно понимая, о чем сейчас говорит доктор. Он посмотрел на меня, не как на помощницу, а как на равную. «Я не знаю, что ты сделала, но я видел, как мертвый оживает. Вчера, ночью. Ты сумела вернуть его к жизни и при этом ничего не делала. Просто сидела и держала его за руку». В голосе доктора звучала уверенность и немного подозрений. Я опустила глаза. Это была не я. Это был случай. Случай не спасает тех, кого уже нет. Тихим, уверенным голосом произнес доктор. Что ты такое, Нона? Скажем так, уклончиво заметила я. Я вижу души. «И иногда могу выходить из тела». «Ты хоть понимаешь, что это за дар?» Прошептал он, глядя на меня с благоговейным ужасом.